Глава 5. Йога. Слово «йога» переводится как «связь», а потому йога призвана служить восстановлению связи между всеми частями Абсолюта. Ибо все части должны слаженно и четко исполнять свою миссию, делать свое дело во имя общего блага, как единая команда одного корабля. Мы опять же можем привести в пример наше собственное тело. Если какая-либо клетка в нашем организме перестает выполнять свою возложенную на нее изначально функцию и начинает делать, что ей захотелось, она становится раковой и начинает разрушать организм, в котором сама же и живет. Если какой-либо орган отказывается выполнять свою функцию, все тело либо страдает, либо гибнет. И на уровне макрокосмоса, и на уровне микрокосмоса эта картина одна и та же. Эта схема абсолютно. Также и человек, не следующий Дхарме, является раковой клеткой в теле общества на теле вселенной на теле планеты которая также является личностью живым самосознающим существом на данной планете мы можем воспользоваться лишь четырьмя основными видами йоги ибо наше существование здесь определяется четырьмя уровнями бытия тело ум разум и душа я заострю на этом твое внимание дорогой слушатель ум и разум разные аспекты нашего бытия ум Это инструмент тела, и его задача – разделять все на хорошее и плохое относительно физического тела. Разум – куда более высокого порядка инструмент. Он способен к аналитическому мышлению, может рассматривать данные в протяженности времени, в будущем и прошлом. Пример. Человек попробовал наркотики. Ум говорит ему, «Нам стало тепло, хорошо, комфортно, боль ушла, проблемы отступили. Поэтому это хорошо. А если это хорошо», То наркотиков нужно чаще и больше но разум говорит уму сейчас нам хорошо но мы наблюдая опыт других людей в прошлом можем увидеть каким разрушительным последствиям это приведет нас в будущем поэтому наркотики это плохо и оценка меняется поэтому важна строгая иерархия контроля душа контролирует разум разум контролирует ум ум контролирует чувства и эмоции управляя физическим телом мы четырехмерное существо на заданном уровне изолятора. Поэтому наша максимальная задача в этой жизни – наладить связь и восстановить иерархию контроля в рамках собственной формы бытия. Итак, о связи. Для каждого из четырех аспектов нашего существования на Земле дана соответствующая йога. И начнем мы с самого явного и грубого. Йога физического тела. Чтобы ознакомиться с данным видом йоги, я рекомендую начать с такой практики, как цигун. Слово цигун, гуна-ци, переводится как энергия жизни, и данная практика является основой для понимания всех остальных видов йоги тела, коих насчитывается более десятка. Цигун как начальная арифметика, после владения которой можно браться за алгебру, геометрию, физику и прочие науки. Цигун в своем роде также имеет много направлений. Он бывает и статический, и динамический, и узкоспециализированный ушу цигун и Тайдзи цигун, и большое дерево, и железная рубашка, и много чего чудесного. И поверь, с чего бы ты ни начал, все пойдет на пользу. Выбери по себе, а уж после цигуна тебя ждет веер возможностей по практикам йоги тела. Это и хатха-йога, и раджа-йога, и карма-йога, и крия-йога, и дхьяна-йога, и кундалини-йога, и сахаджа-йога, и аенгар йога и интегральная йога, и йога-23 и тому подобное. Но мы для примера остановимся здесь на классической аштанга-йоге, которая включает в себя 8 ступеней и охватывает широкий спектр работы над собой. 8 последовательных ступеней аштанга-йоги это яма, нияма, асана, пранаяма, пратьхаяра, дхарана, тхьяна и самадхи. Опишу эти 8 ступеней аштанга-йоги поэтапно, дорогой слушатель, дабы сложить в твоем уме более-менее ясную картину понимания, что это такое. 8 ступеней аштанга-йоги. Ступень первая. Яма. Пять предписаний по аскезе. Первое. Ахимса. Отказ от насилия по отношению к кому бы то ни было и к чему бы то ни было, в том числе по отношению к самому себе. Второе. Сатья ⁇ отказ от лжи и самообмана. Третье ⁇ Астея ⁇ отказ от воровства, неприсвоение чужого. Четвертое ⁇ Апарикраха ⁇ непривязанность к чему-либо, умение довольствоваться необходимым. Пятое ⁇ Брахмачарья ⁇ контроль желаний, аскетичность, в том числе регулирование сексуальных отношений. Ступень вторая ⁇ Нияма ⁇ пять добродетелей. первая Шаоча ⁇ чистота. В самом широком смысле слова. Это и внешнее окружение, и тело, и мысли, и речь, и поступки. Второе. Сантоша. Удовлетворение тем, что имеешь. Состояние безусловной радости. Третье. Тапас. Аскетичность и труд. Пословица «терпение и труд все перетрут именно об этом». Четвертое. Сватхияя. Самообразование, самоанализ. Пятое. Ишвара Пранитхана доверие к богу ступень 3 асана работа с положениями тела в том числе сюда можно отнести различные растяжки силовые упражнения в том числе и статику и динамику элементы балансировки ступень 4 пранаяма работа с дыханием контроль дыхания искусство менять состояние тела в целом и излечивать его благодаря изменению способа и темпа дыхания это также включает в себя работу дыхания с тонкими каналами тела, пранаяма, нади, шатхана. Это также является вспомогательной практикой для о осознанного сновидения. Дыхание – это язык общения с телом. Ступень 5. Пратьяхара. Раз отождествление с телом – контроль чувств. Буквально вся предыдущая глава книги была посвящена этому, ибо речь идет о технике для роста осознанности. Ступень 6. Дхарана. Концентрация на объекте. Это также аспект практики по развитию осознанности, и все подобные практики так или иначе напрямую связаны с осознанным сновидением. Существует достаточно много практик по развитию концентрации на объекте. К примеру, то же перекладывание предмета, которое было описано ранее. Медитация концентрации на предмете, уложенном на фон твоего цвета, о чем пойдет речь далее в книге. Ступень 7. Дхьяьяна. Спонтанное созерцание, медитация, пребывание в моменте здесь и сейчас сопровождается пратьяхарой. После успешных результатов в практике концентрации внимания на предмете, можно переходить к созерцанию. Самый простой уровень созерцания, опять же, предмета, но при этом не нужно цеплять за него внимание, но постараться его расслабить наряду с молчанием ума. Нужно увидеть спонтанную суть предмета, его внутреннюю энергию, соединить себя с ним, став одним целым. Ступень восьмая. Самадхи. Сознание за пределами мыслей и двойственности. Антипод сну и трансу. Яркое сознание вне концепций. Далее мы с тобой, дорогой слушатель, рассмотрим второй уровень йоги. Йога ума. Невозможно все время жить с остановленным внутренним диалогом, с молчанием ума. Поэтому задача не в том, чтобы заткнуть ум совсем и привести его к молчанию, что невозможно априори из-за его изначальной природы, но занять его правильными мыслями, научить его думать позитивно, направить его к служению Богу, что и есть мантра йога. То бишь радоваться жизни и программировать светлое будущее, не допускать мыслей негативных, впадая в паранойю и депрессию. Для взятия под контроль ума на Земле даны две основные техники йоги – медитация и мантра. Различных практик медитации достаточно много. Медитация концентрации на объекте, медитация созерцания, медитация дыхания, медитация присутствия и тому подобное. Но я рекомендую начать с той, что называется випасана. Пройдя випасану, ты уже будешь понимать, как работать с иными видами медитации. Это как цигун для йоги тела – основа. Если же говорить о практике чтения мантр, то здесь в первую очередь нужно понять суть и технику исполнения, а уж потом выбирать по себе мантры. Суть данной практики в том, что наш ум ограничен в своих возможностях и устроен таким образом, что не может удержать внимание более чем на двух направлениях сразу. Именно это его качество используется в технике произношения мантр. Мантра произносится вслух, четко и осознанно, внимательно. Лучше начинать с достаточно громкого произношения, хотя годы спустя ты сможешь это делать даже молча в уме. И в то же время ты должен внимательно мантру слушать. Этот процесс настолько загружает ум, что он попросту останавливается и открывает защитные механизмы. И потому то, что ты произносишь, закладывается прямиком в подсознание, минуя барьеры ума. Это самое настоящее нейролингвистическое самопрограммирование. Поэтому заклинаю тебя, он начинающий практик, отнесись с осторожностью к иностранным словам мантр, которые ты не понимаешь и осмыслить полностью не в состоянии. Звук – всего лишь обертка. Поэтому если ты не понимаешь смысла слов мантры, то не будет особой разницы между «ом нам ушивая» и «в траве сидел кузнечик». Нет особого смысла загружать свой ум непонятными словами, когда у нас есть замечательный, красивый, чудесный родной язык а лучше всего придумай себе мантру сам. Творчество всегда приветствуется в духовной практике. Это должно быть мелодичное четверостишее, в котором тобой будет заключен смысл всего того, что ты хотел сделать основой своих мыслей, платформой своего умственного состояния. Я поделюсь с тобой своим личным примером. Я придумал себе две мантры, смысл которых я хотел бы надежно запечатлеть в фундаменте своего ума. Вот они. Я живу в тебе, ты живешь во мне. Так мы в одиночку играем во дворе. Я это ты, ты это я, все мы одна большая семья. Мантра, как правило, повторяется по несколько кругов. Один круг 108 раз прочтение мантры. Не особо вдавайся, почему именно 108, это древняя традиция, основанная на духовном фольклоре или количестве священных текстов в определенных мировых культурах. Ты вполне можешь читать 100 мантр за круг или 127. Уверяю тебя. Смысл, суть и результат не изменится от этого. Но, как правило, в большинстве существующих на планете философских учений для чтения мантр используются четкие составы семью бусинами. Их легко можно купить во многих соответствующих магазинах. Но если ты чувствуешь себя одиозно обособленным, сделай себе сам четкий с таким количеством бусин, какое тебе нравится. Советуй делать хотя бы не менее 80, иначе смысл практики потеряется. Дело в том, что энное количество времени в сутки нужно заставить ум стоять на месте. Это такая же тренировка для ума, как гантели для мускулов. Таким образом ты заставляешь ум принять подконтрольное положение, дабы он прочувствовал его, привык, осознал, что это нормально и даже приятно. Ум должен постепенно привыкнуть к состоянию молчания, ощутить, что это благостно для него же самого. Рекомендую практикой чтения мантры заниматься не менее 15-20 минут в день, для начала, Это около 2-3 кругов. И лучше всего это делать рано утром. Ты сам почувствуешь, насколько позитивно данная практика настраивает на весь день, меняя саму платформу твоих мыслей и решений в течение дня. Но если ты почувствуешь со временем вкус к данной практике и решишь ее усилить, можешь вполне дойти до двух часов в сутки. 16 кругов. Я приведу тебе пример из индийской ведической культуры вайшнавов, общества сознания Кришны. Каждый вайшнав обязан пожизненно читать 16 кругов мантры каждый день. И это 2 часа времени, поэтому встают они в 4 утра. Кстати, просыпаться и вставать за 10-15 минут до восхода солнца – это самое благостное время для всего нашего существа на всех уровнях. Учти, а ложиться спать нужно в идеале не позже 21.00, ибо с 21.00 до полуночи – это то время, когда отдыхает не только тело, Но в первую очередь нервная система, мозг и психика. А если ты ложишься после 23.00, то на отдых ты отправляешь только физическую оболочку, уставшая тельца, не более. Надеюсь, я не сильно тебя утомил подробностями, да и нет у этой книги такой задачи. Главное донести до тебя суть и знания о существовании данных практик, а уж все различные подробности ты найдешь сам. Благо на это есть интернет и тысячи книг по данным темам. Мне бы хотелось чтобы ты помнил о главной цели всего и не впадал в очарование мишурой и обрядами, которыми все эти практики обрастают у разных сообществ и кружков по интересам, которые я вовсе не люблю, как ты уже понял. Я исключительно за научный подход, за эффективность, результативность, прагматизм и прочее, о чем уже не раз тут упоминал. Далее мы поговорим о третьем уровне йоги. Йога разума На нашей планете данный вид йоги представлен только одним видом практики, увы, и она называется о-нейронавтика, осознанное сновидение, ОС. По данной теме у нас впереди целая глава книги, и по сути первые два вида йоги направлены именно в помощь достижениям в о ибо она является пограничным состоянием между нашим изолятором и следующим, более высоким с точки зрения разумности планом бытия. Йога души. Этот вид йоги в сути своей и есть все то, что было описано чуть ранее в главе «Мотивация». Тренировки по данному виду практики называются «Карма-йога» и «Бхакти-йога». Карма-йога является отрабатыванием негативных последствий своих действий, восстановлением баланса. Суть ее такова, что человек выполняет какую-либо работу или служение абсолютно бескорыстно, без ожидания какой-либо оплаты, тем самым очищая себя заглаживая те негативные последствия своей деятельности, которые он совершил до того по незнанию. Приведу совсем грубый пример. Данная ситуация схожа с обычным советским вытрезвителем, где провинившиеся своим поведением перед обществом 15 суток отрабатывали свой грех общественными бесплатными работами. Некое восстановление баланса справедливости. Люди, занимающиеся кармой йогой, пытаются очистить те грязные пятна, которые оставили на данной планете, моют после себя пол, затирают следы. И в этом, безусловно, нет дыма без огня. Ибо действительно, существует изречение, которое говорит о том, что если какой-либо человек решил навсегда покинуть эту планету, этот мир, он обязан уйти отсюда, не оставляя следов. То есть, не имея за душой никакой кармы, никаких последствий своей деятельности, за которую несет ответственность он сам. А как мы уже говорили, Единственная деятельность, которая не оставляет последствий на уровне кармы, это любовь, бескорыстное и безусловное служение во счастье другого. Вторая практика под названием Бхакти-йога является более высокой первой ступенью. В данном случае человек вообще не обращает внимания на себя и свои эгоистические цели, но всего себя отдает служению Богу, кладет свою жизнь к Его ногам полностью. И делает это исключительно из любви и благодарности к ней не ожидая никаких наград за это, никакой оплаты, при отсутствии каких-либо условий своего служения. А так как живой и реальный Бог живет в сердце каждого живого существа, то и вся жизненная деятельность такого практика направлена на служение во благо и счастье всех живых существ. То есть речь в обоих случаях идет именно о смене мотивации всей своей деятельности. Ибо мотивация является тем самым инструментом души, который определяет направление ее движения в будущее. Это компас, прокладывающий душе дорогу во тьме материального мира. Для практики любой йоги, дорогой слушатель, тебе понадобится время, терпение, воля и, конечно, внутренние силы. И сейчас я дам тебе рекомендации Дхармы по данному вопросу. 7 секретов силы духа. 1. Пребывай в тишине. 2. Не привязывайся к результату, но концентрируй внимание на процессе. Третий. Дай свободу другим идти их путем, уважая решения других. Безжалостность, но сострадание, ясно понимая разницу. Четвертый. Вслушивайся в мир, в указания и знаки Бога, в слова учителей. Пятый. Принимай все. Все происходит так, как должно быть. Доверяй Богу. Шестой. Познай себя и определи цель. Истинная цель дает уверенность, силу, стабильность, бесстрашие и так далее. Седьмой. Дари нуждающимся, а не продавай все то, что не касается твоей профессиональной деятельности. Ученики всех времен всех стран мира знали также секрет, связанный с аскезой. Недаром любой профессиональный воин перед серьезным сражением всегда проходил период аскезы, отказа от излишеств. Он ограничивал себя в пище, в воде, в сексе, в комфорте, во времени сна и так далее. Любая аскеза дает силы. И вот тебе, дорогой ученик, упражнение на аскезу, рекомендованные современными духовными мастерами. Семь ударов джедайского меча. Первое. Семью семь, 49 дней отказа от интернета, социальных сетей. Второе. Семью семь дней отказа от животного белка, при вегетарианстве, отказ от меда и любой молочной продукции, включая сливочное масло, сыры, сметана, йогурты и тому подобное. Третье. Семью 7, 7 дней отказа от речи. Обед молчания. Четвертое. Семью 7, 7 дней отказа от курения. Пятое. Семью 7, 7 дней отказа от мата в речи. Шестое. Семь месяцев отказа от алкоголя в любом виде. Седьмое. Семь месяцев отказа от просмотра, чтения и прослушивания новостей в каких-либо СМИ. Это те семь секретных пунктов, которые ты можешь использовать как катализатор в своих достижениях на пути практики. Любая аскеза, повторю, повышает выживаемость, силы, крепость духа, несгибаемость намерения, концентрирует волю. В общем, дает тебе все то, что необходимо для скорейшего достижения какой-либо цели. Или, как многие практики это называют в ироничном смысле, волшебный пинок. Провозгласим же в этой главе главный принцип любой йоги – о котором мы уже неоднократно говорили ранее в этой книге, а именно постепенность. Добежавший в итоге не тот, кто быстрее бежит, но тот, кто не останавливается. Остановки быть не должно, разве что для разумного отдыха и переосмысления. Есть либо развитие, либо деградация. В жизни невозможно стоять на месте. Нет цели, нет стремления и намерения. Нет стремления и намерения, не будет движения. Не будет движения, не будет энергии. Нет энергии, не будет самой жизни в ее проявленном состоянии. Как удачно было описано в книге Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркале», нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать вдвое быстрее. Именно поэтому слово «тантра» переводится в первую очередь как «непрерывная духовная практика». Все ранее описанное говорит о состоянии характера ученика, который определяется как позиция бойца. Недаром во многих духовных писаниях Земли такого ученика описывали словами «духовный воин», а кинематограф определил его как «джедая». Данное настроение позволяет тебе, дорогой слушатель, быть упорным в достижении своих целей, держать удар, когда жизнь подкидывает тебе сложные ситуации. Именно поэтому, а не для того, чтобы махать кулаками, мальчиков нужно в обязательном порядке учить боевым искусством в детстве и юности. Но об этом мы еще поговорим в главе «Воспитание детей». Итак, правила бойца, которые тебе, дорогой слушатель, будут даны для того, чтобы ты умел вести бой за свою душу, за свое счастье. Семь ударов джедайского меча. Первое. Чем хуже, тем лучше. Ибо битва доставляет бойцу радость, вселяет в него вдохновение. Чем сложнее условия и чем сильнее противник, тем большим ростом это обернется для тебя же. Все, что не убивает тебя, делает тебя сильнее. Научись чувствовать радость и задор от тех сложных задач, которые ставят перед тобой жизнь. Не жаловаться и не ныть, как делают обычные люди. Не искать покоя и комфорта. Но у тебя должны загораться огнем глаза, когда перед тобой замаячила трудность или задача. Наконец-то, битва, как радостно восклицал ангел в фильме «Майкл». Второе. Зеленый свет загорается лишь на время. Используй момент для старта, решительного шага для атаки. Во Вселенной потоки энергии, а соответственно и обстоятельства для тебя, все время меняются. Этим Вселенским потоком отзывается твое внутреннее существо, та энергия, из которой ты создан. А все мы созданы, или точнее собраны, из разных частичек пазла абсолюта. На практике это означает, что в какой-то конкретный день для тебя и подобных тебе по внутреннему укладу зажигается зеленая полоса. Тебе все удается легко, все получается без особых усилий. Все складывается для тебя, лучше некуда. Но знай, что пройдет время, возможно, пара часов или день, и для тебя загорится красный, дав приоритет движения другим. Все как на обычном перекрестке. Поэтому величайший навык воина – чувствовать и понимать, когда тебе открыли зеленую полосу, и использовать ее немедленно, собрано, предельно ясно, вовремя отступая назад в тот момент, когда зеленый цвет светофора сменился на красный. Третье. Вознаграждай себя, восполняй энергию. На отдельном листе. Составь список того, чем тебе нравится заниматься на отдыхе, что приносит тебе радость. Это может быть все, что угодно. Отдавай лучшее, бери лучше. Великий и мудрый политик Уинстон Черчилль по данному поводу сказал. Мне не нужно много, мне нужно только лучшее. Воин должен чувствовать момент, когда следует сделать паузу для отдыха и перераспределения сил. Бойный износ измотает тебя как физически, так и морально. Прекрасный учитель по личностному росту Максим Батарев, автор книги «45 татуировок личности», рекомендовал в данном пункте воспользоваться списком 20 вознаграждений. На отдельном листе составь список из 20 пунктов, чем тебе нравится заниматься на отдыхе, что приносит тебе радость. Все, что угодно. Катание на коньках, бег в парке, плавание в бассейне, игра в теннис, рисование красками просмотр кино или спектакля, пускание мыльных пузырей с балкона, сходить в ресторан и попробовать то самое блюдо, встретиться с друзьями, посидеть у костра в лесу, попрыгать на кровати, полежать в ванне или сходить в баню и так далее, и так далее. И заведи себе правило, что, скажем, раз в полторы-две недели ты твердо откладываешь свое оружие и позволяешь себе расслабиться одним из тех способов, которые ты записал. Причем пункты чередуй по списку, Их должно быть как минимум 20. Четвертое. Хочешь узнать себя вне контекста среды и окружения, создай себе экстремальные условия. Это не те условия, где ты реально рискуешь жизнью, но трудности поход в лес или в горы. Пара недель отшельничества не повредят. Заберись один в далекую деревню на время или с палаткой в лес. Прокатись один автостопом в город, который всегда хотел посмотреть. Сплав по реке или озеру также подходит. В конце концов, используй этот пункт для одиночного паломничества в святые места или места силы. Здесь повторим очень важную мудрость. Человек, который рискует своей жизнью для спасения жизни или чести кого-либо, называется герой. Человек, который рискует своей жизнью на показ, для самолюбования, для развлечения и соискания себе адреналина, называется безответственный глупец. Будь героем, а не глупцом. Ибо жизнь свою нужно ценить, уважать и не разбрасываться попусту самым ценным Божьим даром. Пятое. Читай книги мастеров своего дела, чтобы перенять их опыт. Лично я взял себе за правило читать биографии успешных людей, мастеров, которые достигли в своем деле самых высоких результатов. И дело не столько в профессиональных вопросах, сколько в той мудрости жизни, которая явилась результатом их пути. Они также описывают свои сложные жизненные ситуации. И как они из них выходили с победой. И это, дорогой ученик, есть изучение тактики боя других успешных бойцов. 6. Научись говорить нет. Используй паузу. Я дам ответ завтра послезавтра, через какое-то время. Это нужно научиться делать для погашения эмоций, взвешивания ситуации, составления тактичного ответа. Если есть возможность взять время для обдумывания, не задумываясь, бери его всегда. А нет, этого времени лишь тогда, когда чья-то жизнь находится в реальной опасности. Во всех остальных случаях не спеши принимать решение, но обдумай его в спокойной и привычной для тебя обстановке. Не принимай решения на эмоциях, ибо их результат принесет страдания. Эмоции – это не тот аспект твоего существа, который целенаправленно создан для принятия решений. Решение должен принимать холодный разум, это его предназначение. Эмоции – это опыт и результат переживания последствий решений, для последующего анализа. Не путай причину со следствием. Если нужно, посоветуйся со старшими или с учителем. И если твое решение требует от тебя торговли совестью, или ты знаешь, что оно принесет в будущем насилие кому-либо, твердо говори «нет». Пауза и тишина – лучшие друзья духовного бойца. Седьмое. списке «Я хочу получить от мира, я хочу дать миру». Мой учитель раздела Дхармы по семейным отношениям, Сатья Дас, не единожды рассказывал реальный случай и своей практике. Пришел ко мне однажды молодой человек, Вайшнав, и говорит, «Я решил жениться. Как мне найти себе пару правильно? Что вы мне посоветуете?» Парень не глупый, имеет за плечами духовную практику, изучение Дхармы. Я ему в ответ. Ну что ж, давай сделаем так. Ты возьми лист бумаги и напиши на нем все, что ты хочешь получить от брака. Вот прямо все-все». Парень сел писать. Получился полный лист. И там было все, начиная от готовки женой еды, уборки дома, воспитания детей и много-много всего по пунктам. Парень был духовно продвинутый, поэтому секс оказался в его списке только на четвертом месте. И он отдает мне лист и собирается уходить со словами. «Ну все, спасибо, теперь я ясно понял, чего хочу от семьи». А я ему «Нет-нет, погоди, это еще не все». Теперь возьми еще один лист бумаги и напиши на нем, что ты хотел бы дать своей жене в браке». И тут парень напрягся. Сидел над листом долго, и кое-как выдавил из себя два пункта, первым из которых было «дать прибежище в наставлениях». Я взял этот лист и сказал. «А теперь возьми первый лист и сожги его, ибо он не имеет никакого значения». А по поводу второго листа, как только я найду женщину, которая хотел бы получить от брака прибежище в наставлениях, «Я тебе сообщу». Парень поскреб в затылке и смущенно сказал. «Похоже, мне еще рано жениться, да?» И я ему. «Ну, похоже, что да». «Дорогой слушатель, думаю, комментарии излишни. Пиши свой второй список, ибо первый явится тебе сам плодами выполнения первого. Но таки список второй составь скрупулезно, чтобы ты ясно понимал путь своей жизни, зачем, для кого и для чего ты живешь». В данной главе мы рассмотрели с тобой, дорогой слушатель, всю основную теоретическую базу, касающуюся темы йога. Единственное, что я хотел бы добавить, йога как работа по саморазвитию и восстановлению связи и единства касается не только твоих внутренних ресурсов, но и пространства и времени, которые тебя окружают, в том числе живых существ и предметов. Я советую тебе по этому поводу еще раз прослушать предыдущую главу «Осознанность и мотивация», где я говорил тебе о порядке в твоем доме, о том, что каждая вещь в нем должна находиться на своем месте, чувствовать заботу о себе. Это также является неотъемлемой частью йоги в целом. В данный момент я хочу еще раз напомнить тебе о самом главном, о цели всей твоей практики, о мотивации. Ибо, уверяю тебя, на данный момент больше половины занимающихся йогой в нашей стране либо изначально не имели верной цели, либо давно утеряли ее, погрузившись в пучины внешних украшательств и всего сопутствующего. Постоянно спрашивая таких практиков о конечной цели их занятий йогой, я получаю все те же ответы. Хочу вернуть себе здоровье и силы. Хочу вернуть себе мистические способности и возможности. Хочу наладить себе связь с космосом. Хочу обрести себе гармонию с миром. И так далее, и так далее, но с определяющим словом «себе». А мы с тобой, уважаемый слушатель, помним о главе мотивации этой книги и о том, что именно она, мотивация, порождает вектор твоего движения в будущее. И все «хочу себе» приведут тебя в адские меры. Поэтому помни о главном. Весь твой путь йоги предназначен для того, чтобы ты сделал себя эффективным и качественным инструментом для служения другим живым существам. И потому я многим подобным эгоистически настроенным йогам говорю, Лучше бы вы водку пили, меньше бы вреда было. Или цитирую песню группы Сплин. Лучше бы пил и курил. Не забывай о высшей цели, иначе твоя духовная практика обернется для тебя путевкой в ад. Задание по пятой главе. В течение месяца выделяй каждый день 20 минут для медитации и для выполнения упражнения планка. 10 минут для медитации. Сядь прямо, прикрой глаза, максимально расслабь веки но не закрывай глаза полностью, чтоб не уснуть. И просто спокойно дыши, сосредоточив все свое внимание на кончике носа, на ноздрях, чтобы внимательно чувствовать входящий и выходящий воздух. Просто дыши, просто будь. Следующие 10 минут – стояние в планке полторы 2 минуты и обтирание прохладной водой. Классическая планка – это позиция упор-лежа для выполнения отжимания от пола. Тонкости таковы, что спина должна быть прямой, таз не завален вниз и не подтянут вверх, все тело как одна прямая линия. Пальцами ног на пол. Встаешь локтями на пол же, угол в локтях прямой, локти по ширине плеч в естественной позиции. Кисти рук вложены одна в другую, в один кулак, точно под третьим глазом, точкой посередине лба. Дышим спокойно, стоим неподвижно, не двигаясь. Выдержишь две минуты, молодец. Сложно? начни с полутора минут. Я лично купил себе для подобных упражнений два вида песочных часов, на 10 и на 2 минуты, или пользовался таймером. Затем раздеваемся до нога в отведенном для этого приличном месте и ладошками обтираем себя достаточным количеством прохладной или попросту холодной воды. Волосы мочить не обязательно, но все остальное будь любезен. Особенно все труднодоступные места. Ноги между пальчиков хорошенько протреводиться, и не забудь. Глаза, шею, уши. Прополощи рот и горло. И тщательно вытирайся насухо. Не советую использовать новомодные махровые полотенца и ижи с ними. Возьми тряпицу попроще. Чем проще ткань, тем лучше будет эффект. Со временем сам убедишься. У вайшнавов для этих целей есть потрясающая деталь нижнего белья. Называется гамча. Просто легкий кусок ткани идеально впитывающий воду. Данное омывание тебе надлежит делать не только после описанного комплекса, который лучше всего выполнять рано утром, но и вечером перед сном. Ну и хватит покуда. Для первого шага в йоге вполне достаточно. Перемена. Девизы йога. Закрывайте за собой чакры. Не прислоняться окрашенная аура. У нас порядок такой. Поспал, заточи за собой гвозди. Тихо, идет медитация. Не стой под левитирующим. Вежливый человек созерцает свой пупок. Товарищи йоги, не залетайте за люстры. Уходя в нирвану, строго придерживайтесь очереди. Самое наивное заблуждение – это поставить в церкви свечку и думать, что тебе уже кто-то что-то должен. Плывут в лодке по реке Саибаба, Кармапа и Папа Римский. Кушать хочется очень. И вдруг видит на берегу Макдоналдс. И тут Саи Баба, как всегда на позитиве, подскакивает и говорит. «Друзья, давайте же проявим свою святость прямо сейчас. айда, прямо по воде за гамбургерами!» Те смотрят на него с сомнением, мол, совсем рехнулся. А Саи Баба и говорит. «Ну вы как хотите, а я пошел». Сошел с лодки за борт и пошел прямо по воде к берегу. Кармапа смотрит на это и думает. «Как же так? Что же я всю цепь учителей буддизма позорю нынче?» «А ну-ка!» и Кармапа напрягся, сосредоточился, ушел в себя, мантры прочел, перешагнул борт лодки и тоже пошел по воде к берегу. Тут уж Папа Римский взбеленился. «А я что? Да меня люди наместником Бога на земле величают. А ну-ка, не посрамим!» Шагнул за борт и, бултых, чуть не утоп. Весь мокрый еле-еле вылезает обратно. А Саи баба с Кармапой, весело беседуя, Также по воде идут обратно с гамбургерами. Подошли, сели в лодку, раздали еду. Все сидят, едят. Папа Римский ест молча, мокрый, трясется от холода, обидно все-таки. И тут Саи Баба толкает в плечо Кармапу и говорит ему, улыбаясь. «Ладно, смотри, совсем уж парень опечалился. Давай уж ему расскажем». Кармапа, улыбаясь. «Давай, а что расскажем?» «Ну, там же в воде пеньки были». «Кармапа». Какие пеньки? Сидят три наркомана. Бог послал меня на землю, чтобы научить вас мудрости, говорит первый. Нет, это меня Бог послал на землю, чтобы научить вас мудрости, отвечает второй. Да заткнитесь вы оба, вмешивается третий. Никого я никуда не посылал. Ни разу не видела очередь из священнослужителей, желающих окунуться в ледяной прорубь. Попадают в ад шаман, йог и алкаш. Дьявол говорит им, «Кто выдержит 10 ударов моей плетки, того освобожу и пойдет в рай. При одном условии. Вы можете защищаться только чем-то одним». Выходит шаман. Дьявол ему, «Чем защищаться будешь?» «Я знаю один сильный заклинание, однако. Им и буду защищаться». Заворчал шаман, забубнил, закружился. Дьявол его секанул пару раз плетью своей. Шаман взвыл, не выдержал. Отправился в ад. Выходит йог. «Дьявол ему». «Чем защищаться будешь?» «Я знаю Асану, полностью обезболивающее тело. Ею и буду защищаться». Дьявол Йогу влупил десять ударов своей плетки. Йог покраснел, натужился, но выдержал. Еле живой отполз. «Дьявол». «Мое слово — закон, я отпускаю тебя в рай». «Ну а ты, алкаш, чем защищаться будешь?» «Алкаш». «Смеешься, что ли? Йогом, конечно». Лучший совет, который я получал в жизни, исходил от экрана загрузки игры «Дум». Непрерывно двигайся, ад пожирает праздных. Что-то чакры чешутся, а ты не медитируй с кем попало. Я не лежу без дела, это Дрыхасана. Но почему у тебя все всегда через Муладхару?